Шкурка 5. Место действия. Небольшая прямоугольная комната без окон с высоким белым потолком. Вдоль трех стен стеллажи с узкими деревянными полками. Четвертая стена. Вход в комнату, закрываемая раздвижными дверьми с белыми матовыми стеклами. Мебели практически нет. Лишь у стены напротив входа невысокая длинная тумбочка, состоящая на ней плоскопанельным телевизором. Еще есть низенький темно-коричневый столик, на котором теснятся маленькие блюдечки с едой. Посредине стола парит парком из носика пузатый керамический чайник с маленькой крышкой. Из коричневой глины в цвет столику пол в комнате паркетный, цвета светлого дерева, покрыт лаком. Большое количество в комнате золотисто-желтого дерева делает ее уютной и теплой на вид. Сижу Вместе с родственниками Юнми на полу, рядом со столиком. На круглом охнатном коврике, темно-коричневого цвета, пью какой-то цветочный отвар. И смотрю вместе с ними телевизор. Они все в нем. Похоже на то, что в этом доме просмотр сериалов – семейная традиция. Ну, а что еще могут женщины делать вечерами? Конечно, только смотреть ТВ. А что они могут смотреть? Тут даже ежу понятно. Сериалы? По телеку как раз и показывают драму «Осколки сердец». Так я перевел название, появившееся в начале серии. Хотя, возможен и другой вариант перевода. Пример «Разбившиеся сердца». Да, мой корейский плачет крокодильями слезками. Нужно срочно подтягивать. Сидеть на полу неожиданно комфортно. Я думал, ноги затекать буду. Но нет, ничего подобного. Может, причина этого в конструкции женского скелета Девчонки вечно норовят сесть в какой-то странной позе, не испытывая при этом видимого неудобства. Да, наверное, причина в этом. Плюс коврик мягкий, плюс разноцветные подушки набросаны, которые можно положить под локоть. А еще на полу приятно сидеть, потому что он теплый. Это вообще классно, отлично придумано. На моей земле корейцы утверждают, что именно они первыми в мире придумали теплый пол. Андол. Придумали и пользуются чуть ли не со времен Средневековья. Суть его устройства проста. Берется печь, например, для готовки еды, и ставится у одной из стен дома. А дымоход от нее направляется под дом, под пол. Сам пол кладется на каменные столбики, сваи. Горячий воздух от плиты проходит между ними, нагревает снизу доски пола. Нагревает камни свай и выходит через вытяжную трубу, сделанную у противоположной стены дома. Пока готовится еда, нагревается пол, который в свою очередь нагревает затем воздух во всех помещениях. Сейчас в современных домах печного отопления, конечно, уже нет, но система обогрева осталась прежней, через пол. Только сейчас его нагревают либо электричеством, либо горячей водой. Поэтому корейцы ходят по дому только в тапочках или босиком, так как пол должен быть всегда чистым, поскольку на нем сидят, едят и спят. Похоже, тут то же самое, что и на моей земле. Мне тоже дали мои домашние тапочки, мохнатые, ультрасиреневого цвета. Где такие только продают? В этот момент по телеку пошла реклама. Юнми, тебе нравится драма? Оборачивается ко мне телевизора мама Юнми. Угу, киваю я. А ты помнишь, что было в первых сериях, тоже оборачивается ко мне Сун Ок. Мы ведь тогда только первые три или четыре успели посмотреть до того, как ты попала в больницу. Уку! Отрицательно мотаю я головой. Не помню. Даже ли Хун не помнишь, поражается Сун Ок. Он ведь тебе нравился. Он играет главную роль в этой дораме. Правда он, красавчик? Главный герой красавчик? Пфф, вот уж не сказал бы. Ну, неопределенно отвечаю я, делая задумчивое лицо. Наверное, да. Эй, Юнми, у тебя что, поменялся вкус? Тебе стали нравиться другие парни? А они мне нравились? Осторожившись, спрашиваю я. Конечно, всем девушкам нравятся парни-артисты. Что в этом такого? Наверное, ничего, пожал плечами я. Понял, что речь идет о кумерах телеэкрана. Только я не помню. Сунок, не тормоши ее, говорит мама Юнми. Да ей прийти в себя. Лучше позаботься о своей сестре. Положи ей что-нибудь. А то смотри, на один чай пьет. Юнми, дочка, разве не вкусно мама приготовила? Почему ты ничего не ешь? Вкусно, киваю я головой в подтверждении сказанного. Просто. Много всего. Сразу. «Мама у нас всегда много готовит», — говорит мне Сунок, деловито накладывая что-то в маленькую плошку. «Что-то красное. Издали похоже на томатную пасту». «На!» — протягивает она мне плошку, наложив в нее с горкой. «Поешь!» «Что это?» — осторожно интересуюсь я, беря за ее рук. «Попробуй. Тебе раньше нравилось?» «А, дети, дети!» Как хорошо, что вы дома, с доброй улыбкой говорит мама Юнми, чуть качая головой. Смотрю на вас. Мое сердце плачет от счастья. Если бы отец видел, какие вы стали уже взрослые и красивые. Ма! чуть нахмурившись, говорит сынок, все хорошо, ма. Да, сынок, все хорошо. Мои дочери рядом со мной. Что еще нужно матери для счастья? В этот момент по телевизору началось продолжение дорамы. Женщины перевели свое внимание с меня на экран. Я тоже автоматом переключился туда же. За время учебы в институте у меня появилась привычка смотреть все передачи на иностранных языках. Если вижу что-то подобное, сразу врубаюсь, слушая, нарабатываю слуховое восприятие чужой речи. А именно про дорамы могу сказать, что разговоры в них упрощенные сильно приближенные к обычному разговорному языку. Смотреть их, как дополнение к разговорной практике, рекомендовали в институте. Блин, что это? Сладкие помидоры? Фу, дрянь какая! Красная в той плошке, что мне наложила сунок, казалась помидорами с сахаром. Да еще с добавкой какой-то приправы, напоминающей по запаху кинзу. Вот чего никогда не любил, так это кинзу и сладкие помидоры. Помню, в институте, когда были нужны маринованные помидоры, всегда старался найти в магазине банку, на которой в составе продукта не указан сахар. А то поналожат его, а в рот не взять. Помидоры должны быть соленые и уксусные. Вот это нормальный продукт. А закусывать сладким – бр. «Вкусно?» – оборачивается ко мне сунок. «Угу», – криво улыбнувшись, угукаю я, вот нажимая губы. «Кушай». «Тебе нужно хорошо кушать после больницы», — говорит она и снова поворачивается к телевизору. Я же, осторожно двигая челюстями, брезгливо несколько раз жевнул попавшуюся мне в рот гадость и, сделав некоторые усилия над собой, проглотил. Было большое желание выплюнуть, но не хотелось огорчить присутствующих. Особенно мама Юнми старалась, наготовила гору всего, чтобы побаловать дочь. Она же не виновата в том, что я не ее дочь. И мне не нравится то, что нравилось ей. А с другой стороны, я тоже не могу есть подряд все, что только мне предлагают. Тут все какого-то странного вкуса, куча приправ и все реально острое. До сегодняшнего дня я был убежден, что корейская кухня это круто. Однако столкновение с действительностью, как говорится, обнаружило подводную часть айсберга. Похоже, настоящая корейская кухня это совсем не то, что втюхивает под ее видом у нас, и мне придется привыкать к местной пище. Хотя это странно, Юньми ведь это ела, ела, ела и ей нравилось, но у меня же тот же род, тот же язык, все ее. Почему же я тогда это есть не могу? Получается, что вкус он где-то в голове хранится вместе с душой, иначе как объяснить то, что он у меня остался прежним? Да ладно, бог с ним. Не так уж важен сейчас этот вопрос. Есть более важное, о чем следует размышлять. Что делать дальше? Сейчас нужно думать о том, как устроиться в этом мире, как найти занятие, которое станет в нем источником моего существования. И как, наконец, выпрямить свою вторую часть кармы. Вот о чем следует мне думать, а не о том, какая гадость эти ваши помидоры. Не сдохну же я от них в конце до концов. Судя по первой, Ухваченная из этой информации, иметь женское тело здесь автоматом значит иметь проблемы. Что это за такое ихние? Девки хотят работать, но им не доверяют ничего, кроме подшивки бумаг и кофе. Если, допустим, при раздаче кому-то досталось вдруг не то тело, так это что же получается? Всю жизнь теперь должен посетить подшивки бумаг и бегать за кофеем? Просто потому, что мне тупо не повезло на раздаче? Ну нифига себе, сказал бы я себе. Еще и гроши небось жалкие платить станут. Нет, но кто будет обыкновенной кофеподавальщице платить приличные деньги? Да никто. Дураков таких нет. В этот момент в телевизоре серия сериала, которую мы смотрели, подошла к концу. Зазвучала тихая печальная музыка, и по экрану снизу вверх поплыли титры. Юнми, ну как, тебе понравилось? Повернулась ко мне от телевизора сунок. «Что скажешь?» В глазах ее стояли слезы. Как я понял, сестра Юнми близко принимала к своему сердцу судьбу главной героини. У той же, как раз в этой серии, пошла носом кровь. И хотя диагноз врачей еще не объявили, мне было совершенно ясно, что кроме рака, там просто ничего другого быть не может. «Что я, дарам не видел, что ли?» «Ну, мне показалось, что герои ведут себя совсем как-то нелогично», честно поделился я своими впечатлениями. Девушка могла взять и спросить его прямо, а не слушать всех подряд. Да и он тоже. Давно бы заявил в полицию на этого придурка, который людей убивал, да и все. А он в какого-то детектива взялся играть. Нормальные люди так нелогично не поступают. «Юнми, ты что такое говоришь?» — искренне возмутилась Сунок. — Ты совершенно ничего не поняла. Они так поступали, потому что любят и переживают за чувства друг друга. Поэтому у них так и получилось. Ничего нелогичного в этом нет. Да и вообще, юнми. дорамы да Рамы смотрят сердце. Поняла? — А, ну да. Несколько растерянно промямлил я в ответ. Я не знала. Черт же меня дернул за язык критиковать сериал, в присутствии его поклонника. «Что случилось с моими мозгами?» «Ты не знала, ты забыла», уверенно сказала Сунок, обращаясь ко мне. Она уже улыбалась, и было видно, что она совсем не сердится на свою глупую младшую сестру. «Мы с тобой будем смотреть телевизор вместе», пообещала мне она. «Если тебе что-то будет непонятно, то я буду тебе объяснять, а потом ты сама вспомнишь, как нужно правильно смотреть драмы». «Поняла?» Я бы сказал, весьма сомнительная перспективка. Язык, он, конечно, нужен. Но не слишком ли это принудительный просмотр дарам? Однако, куда деваться? Придется соглашаться. Спасибо тебе, Сунок. Я качнул головой, изображая поклон. Юнми, у тебя такая замечательная старшая сестра. С улыбкой глядя на меня, сказала мама Юнми. Конечно, ответила Сунок тоже с улыбкой глядя на меня. Я весьма хороша и стану еще лучше. Правда, ма? Правда, доченька. Если ты будешь хорошо трудиться, ты станешь еще лучше. Сестра, вставай, скомандовала мне сунок. Пошли, я тебе покажу дом. Чтобы ты не выглядела в нем, как гостья. Пойдем. Пойдем, согласился я, с некоторым трудом поднимаясь с пола, отметив, что ноги все-таки немного затекли. Дом оказался небольшим, состоящим из двух половин. Жилая на первом этаже, коридор, прихожая, ванна, туалет, маленькая кухня с отопительным котлом и зал, где мы вчера смотрели телевизор. На втором этаже две комнаты. Побольше сестер, поменьше мамы юнми. На второй этаж идет неширокая лестница в один пролет. Кроме жилой половины, в доме есть еще и производственная часть. Кафе с оптимистичным названием «Веселый цыпленок». Оказывается, я неправильно понял, сунок, когда она мне рассказывала о семейном бизнесе, не магазин у ее мамы, а точка общепита. Зал на 12 столиков, кухня, подсобки с холодильниками, стеллажами, коробками продуктов и мешками с картошкой и луком. Еще есть небольшой склад с выходом на улицу, в котором, опять же, на деревянных поддонах вдоль стен складированы продукты, упаковки с напитками, тазики и какой-то хлам, не хлам. В углу склада, у самых подъемных ворот, я заметил мотик, замотанный куском толстой непрозрачной полиэтиленовой пленки, так, что было видно только его заднее колесо и блестящий железный ящик на багажнике. «Твой скутер», – сказал Сунок, заметив, что я смотрю на него, – «на котором ты разбилась». «Он сломан. Мы его так и поставили, как его привезли с места аварии». «Да?» -а -а", – заинтересовался я. «Мой скутер? А как я вообще попала в аварию? Я ведь до сих пор не помню. Расскажи». «Ты делала доставку. Три порции острых жареных крылышек, шесть банок пива и три кимчи. Я тебе их упаковывала. А когда ты уже возвращалась, в твой скутер врезалась машина». «То есть виноват водитель машины?» «Да, полиция считает, что так. И что? Что ему за это будет?» «Да ничего. Полиции он заплатил штраф, а мама подписала с ним договор об урегулировании разногласий. Он обязался оплатить твое лечение, а за это мы не будем подавать на него в суд». «Вот как?» «Да, мы сначала хотели засудить его, чтобы он получил сполна, но потом, когда выяснилось, что ты жива и нужны деньги на лечение, мама подписала этот договор». Это известный человек, он не хотел судебной огласки, поэтому он сразу заплатил 10 тысяч долларов и обязался платить еще, если потребуется. «Понятно», – кивнул, сказал я. «Если бы не ты, то мы бы подали в суд», – скрестив на груди руки и нахмурившись, – сказала сынок. «Терпеть не могу богатеньких, у которых полно денег и хитрых адвокатов. Всегда не выкрутятся. Но твое здоровье было важнее справедливости, поэтому мы так и поступили». «Я все поняла. Все нормально», — сказал я и спросил. «Сунок, а как у нас с деньгами? На что мы живем? Есть ли долги?» Сунок хмуро посмотрела на меня. «Зачем тебе это?» — спросила она. «Хочу знать», — спокойно ответил я, встретившись взглядом с ее глазами. «Или это секрет?» «Мы живем на то, что приносит кафе. Еще я сейчас уже начала подрабатывать. Это все, что у нас есть». «А долги есть? У ну, мама два кредита», – нехотя медленно произнесла Сунок. «Она взяла их на твое и мое обучение». «На какую сумму?» «Юнми, зачем ты спрашиваешь такое? Не беспокойся. Мы с мамой справимся с этой проблемой. Не желаю об этом говорить». «Хорошо?» – не стал спорить я. «Не желаешь, так не желаешь». В общем, из увиденного в доме и услышанного от сынок можно сделать вывод, что в денежном плане семья Юнми не процветает, но и не бедствует. Наверное, можно отнести ее к среднему уровню достатка. Есть источник дохода в виде небольшого бизнеса, но и долги тоже есть. Полно людей так живет. Надо бы посмотреть, что там со скутером, подумал я, переводя взгляд сестры Юнми на накрытую полиэтиленом машину. Может, я смогу его починить? «Ну вот», – сказала Сунок, – «я тебе все и показала. Пошли обратно в комнату, а то тут холодно». «Пошли», – согласился я. На складе действительно было прохладно. Ночь. Почти ночь. Почти спим. Прошло уже минут пять, как Сунок выключил в комнате свет, и мы легли спать. Спим на полу. Комната квадратная, не очень большая, с одним окном. Два невысоких шкафа вдоль стен – Стол, стеллаж с книгами и пустое место на полу, посередине, на котором мы раскатали белые матрасы, принесенные из шкафа в коридоре, и легли спать, укрывшись одеялами без пододеяльников. Мне пока стелились, спать хотелось просто зверски. Думал, усну, едва голова коснется подушки. Однако я ошибся. Едва лег, как сон тут же куда-то делся. В голове мелькают фрагменты увиденного за день, в ушах, Эхом повторяются услышанные слова и фразы, плюс еще мысли всякие дурацкие лезут. Похоже, от обилия впечатлений, выпавших сегодня на мою долю, моя нервная система конкретно перевозбудилась. Если тело от ломящей усталости шепчет «Лишь спать, спать, спать», то голова делает бум-бум-бум, бьет в барабан и марширует под духовой оркестр. И когда она утихомирится, непонятно. Завтра у меня запланирована большая развлекательная программа вместе с Сунок. Сначала мы прошвырнемся с нею по любимым местам Юнми. Какой-то развлекательный центр, кафе и парк. Потом покупка парика на ее лысый череп. Потом прогулка по Сеулу. По центру. Я увижу своими глазами район Каннам, воспетый легендарным Саем. И будет это завтра, воскресенье. А гвоздем программы, не всякого сомнения, станет мой поход в школу. Понедельник. Чего я там делать буду, я искренне не понимаю. Но женщинам-то этого не объяснишь. Я попытался было начать диспут на эту тему, задав вопрос. А зачем? Мне тут же повторили все, что доктор прописал. Да, слышал я, слышал, что он мне говорил. Только вот его логическое построение базируется на ошибочных предположениях. Но кому ты докажешь или расскажешь? Я же как представлю себя в юбке, да с рюкзачком за спиной, да не знающий толком языка, да в окружении энергичных аборигенов. У меня с этой картиной перед глазами крыша едет. Не то, чтобы я боюсь, но такое чувство, что добром это не кончится. Да ладно, с этими незнакомыми словами, бог с ними. Буду молчать, как партизан на допросе. Но я же еще ко всему откровенно не понимаю, как себя там вести нужно. Что говорить, что не говорить, кому кланяться, кому не кланяться. Да и вообще, школа, где учится Юнми, оказывается только для девочек. Что я буду делать один в абсолютно женском коллективе? Хорошо, если день продержусь. Но на второй точно спалюсь. Чего они так уперли в эту школу? Ну подумаешь пропущу год. Что в этом такого? Юнми не парень, в армию не заберут. Юнми, ты не спишь? Вдруг раздается рядом тихий шепот, сунок «Нет, а что?» Так же шепотом отвечаю я. «Да я слышу, что ты вздыхаешь. Не спится?» «Ага. Не что-то тоже, Юнми. Я хотела у тебя кое о чем спросить, если можно». «О чем?» «Юнми, скажи. Ты там что-то видела? Когда умерла на десять минут?» «Там правда есть туннель?» Я задумался над ее вопросом. «Что ей ответить? Соврать? Или сказать, что ничего не видел?» «Как будет лучше?» «Что-то в мою дум-дум голову ничего не приходит». «Ночь за окном», — отвечаю я. «Темно уже. Завтра днем при свете расскажу. Хорошо?» а -а -а". с оттенком страха в голосе протянула сунок. «Ладно». Если так хочешь. Если спать никто не спит, может, может тогда лучше поговорить? Сунок, я тоже хочу спросить у тебя. Что? Мне нужно идти в школу, меня это беспокоит. Ты не хочешь идти в школу? Понимаешь, я ничего не помню. Помню отдельные слова, помню, что я учила, помню, как нужно правильно говорить с людьми. «Что я буду там делать с такой дырявой головой?» «Не бойся, Юнми. Твоя старшая сестра поможет тебе». «Как? Как ты мне поможешь?» «Тебе расскажу, что ты учила. Все, все, все, все. Ты обязательно все вспомнишь, не сомневайся». «Да, но школьные занятия ведь уже послезавтра. И потом, учеба – это не просто что-то рассказать. Там математика, физика. Задачи нужно уметь решать». Что можно сделать за один день? Как ты мне сможешь помочь? Я буду заниматься с тобой по вечерам. Но ты же сама учишься, разве нет? Откуда ты возьмешь время? Для моей маленькой сестренки время всегда нет. Спасибо, суну. Но все же, что я буду делать в школе? Юн ми, не будь такой трусихой. Доктор сказал, что твоя память сохранил. Просто ты ее не помнишь тебе нужно немножко набирать чтобы вспомнить. Ты ведь не забыла, как работать с компьютером? Не забыла. Вот видишь, ты его увидела и вспомнила, что он такое. И что с ним нужно делать. В школе будет так же. Ты посмотришь в учебники, увидишь школу учителей, учеников и сразу все вспомнишь. Так будет, верь в это. как ты? Страшного. Просто расскажи мне про меня. Ты добрая, веселая, трудолюбивая, хорошо учишься, воспитанная, хорошая сестра, ты хорошая юная. Ягым – национальный корейский музыкальный инструмент, как балалайка в России. Но в старшей у тебя не стало на это времени. Ты хорошо на нем играешь, нравится. У тебя есть даже награда за выступление на конкурсе. Вот. Награда? Да, я тебе ее завтра покажу. Ты умеешь добиваться цели. Ты очень упорная, Юнми. А друзья? Друзья у меня есть? У тебя есть подруга. Че Ин. Она позаботится о тебе в школе. Юнми, ты помнишь Ким Джи Ин? Нет. А может, вспомню, когда увижу. А у меня только одна подруга, и все? В школе у тебя есть еще друзья. Но Джи Ин, твоя самая лучшая подруга. Ты дружишь вместе с ней из младшей школы. Вместе учили. А, понятно. Сунок, а что будет, если я все же ничего не вспомню из того, что учила? Что будет тогда? Тогда это будет очень плохо. Почему? Расскажи. Если ты не сумеешь хорошо окончить школу, тогда не сможешь поступить в хороший университет. Это так важно? Конечно. Почему? Юнми. В Корее все родители мечтают, чтобы их дети учились в престижных университетах. Если человек поступает в такой университет, Он может изменить всю свою жизнь. Лучше всего учиться в Скай. Но попасть туда очень сложно. Словно на небеса. Даром это сокращение звучит как небо. Однако, если это кому-то удается, то он попадает на самое небо общества, на самый верх. В этом университете учатся дети богачей и политиков. Нет. Чего ты взяла? Там учатся люди разного социального статуса. И Скай – это не один университет. Университета Южной Кореи. Seoul National Korea Yonsei. Сокращенно по первым буквам получается слово Sky. А, понятно. Но если в них могут учиться все, то тогда что же в них такого особенного? Почему нельзя учиться в каком-нибудь другом университете? Или в других гораздо хуже учат? Ой, Юн Миян, ты задаешь такие смешные вопросы. Когда ты придешь наниматься на работу, работодатель всегда будет смотреть в первую очередь на университет, который ты закончила, а уж во вторую на все остальное. Все люди тебя прекрасно знают, а с дипломом искать тебя примут везде, в любую первоклассную фирму, куда ты только захочешь. Поняла? А если человек закончит университет уровнем пониже, он что, не сможет попасть в такую фирму? Первоклассные фирмы на работу принимают выпускников только престижных университетов. Что? Всегда-всегда? Всегда-всегда. Поэтому так важно поступить в хороший университет. Это так обязательно. работает только в первоклассной фирме. Смешная. Во второразрядной фирме и зарплата всю жизнь. Второразрядная. И отношение к тебе со стороны людей будет так же, как ко второразрядному человеку. А еще ты тогда сможешь выйти замуж только за второразрядного мужчину. Второразрядного мужчину? Да, который закончил второразрядный университет и работает на второразрядной работе. Ты и твоя семья будет низкого уровня. Разве создать семью можно только из своего круга? Что? постая девушка не может полюбить богатого мужчину? Выйти за него замуж это запрещено? А, юно, такое бывает только в Тарамах. Когда богатый влюбляется в бедную, то замечательно. Когда бедная влюбляется в богатого, то нелепо. Родители жениха обязательно будут смотреть на то, чтобы невеста соответствовала их сыну. Если у нее будет не тот диплом, не те родители не тот уровень, свадьбы не будет, понимаешь? Пфф, а ну ладно. Пусть так. А если человек захочет заняться торговлей, на этом распакатеть? Не обязательно ведь для этого заканчивать университет. Нужно просто иметь к этому талант. Да, если уметь торговать, то деньги заработать можно. Но все равно первосортные люди не захотят вести дела с второсортным человеком. Ты останешься там же, где была. Я не слышала, чтобы как кто-то в Корее поднял свой уровень, просто встав богачом. Для высокого статуса обязательно нужно приносить пользу обществу. А этого нельзя сделать, не имея нужного образования. Лучше всего, если оно получено в Европе или США. Дети богатых людей все сейчас учатся там. Но для этого нужно много денег. То есть, чтобы преуспеть, нужно сначала выучиться? Конечно, а как иначе? Без этого, даже если тебе повезет, все станут говорить, что ты недостаточно трудилась. И это просто удача. За что уважать такого человека? Дача может постучать в дверь к любому. Но ведь тот же торговец, он же тоже трудится, работает, рискует своими деньгами, оказывает людям услуги. Разве это ни труд и ни польза? Почему нельзя уважать торговца? Тюнми, заниматься торговлей, это низкий уровень, даже если при этом много трудиться. Торговец, он ведь ничего не создает нового. Лишь продает то, что сделали другие люди. Пересанут мастера делать товар, и торговец разорится. А для того, чтобы уметь делать вещи, нужно учиться. А чтобы придумать что-то новое, нужно очень хорошо учиться. Посмотри кругом. На дома, на дороги, на машины, на телефоны. Разве торговцы все это сделали? Нет, все это придумали ученые. Скоро у нас и космонавт свой будет. Весь мир смотрит на нас и видит, что Корея – это настоящая страна, в которой люди зарабатывают своим умом и трудом, а не толпа необразованных торговцев, которые только и делают, что целыми днями обманывают других людей. И за то, что мы такие, нас можно уважать. Понимаешь, что я говорю, Юнми? Кажется, да. Значит, мне нужно обязательно поступить в Скай. эй эй полегче. Я, конечно, бы очень хотела, чтобы моя младшая сестра попала на нее но я совсем не желаю, чтобы она умерла, готовясь к поступлению. В ли есть еще другие университеты, которые считаются отличными, хоть они и не Скай? Если тебе вернется в память, ты поступишь в хороший университет. Ты сможешь это сделать, я уверена. Почему уверена? Но ну, я же твоя сестра. Я знаю, как ты учишься, Юнми. У тебя хорошая голова. Да? Ну тогда ладно. Я постараюсь вспомнить, что я учила. Хорошенько постарайся, Юнми. От этого будет зависеть твое будущее. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Сунок, а ты в каком университете учишься? Какая у тебя будет профессия? Я учусь в университете информационных технологий, ЮНСАЙ. Когда я его закончу, буду бакалавром делового администрирования специализирующегося в области туризма и управления. О, туризм! Звучит хорошо. Me. Спасибо, что ты поддерживаешь меня. Но... Йонесай. не очень хороший университет. Пожалуйста, прости меня. За что? За то, что ты не можешь гордиться старшей сестрой. Не могу гордиться тобой. Из-за какого-то университета. Это же ерунда. Не смей так. «Университет не ерунда. Ты должна хорошенько постараться. У тебя хорошие баллы, и школа твоя лучше, чем та, в которой я училась. У тебя есть шанс поступить в классный университет. Не упусти его, Юнми. Моя школа лучше? Почему? А, ты ведь не помнишь. Когда я училась в школе, мы тогда жили в другом месте. Потом случилась нехорошая история» нашу семью лишили жилья и выкинули на улицу. Родителям пришлось переехать, а мама заболела. У нас было очень мало денег. Потом умер папа. Мама устроилась на работу. Я ходила в школу и сидела с тобой. Денег тогда почти не было. Не могли купить даже уголь, чтобы обогреть дом. Я надевала на тебя все-все твои вещи, чтобы ты не замерзла. Мама тогда часто плакала. Когда думала, что я уже сплю и ничего не слышу. Хюнми, давай я не буду сейчас тебе это рассказывать. Хорошо? А то я расстроюсь и не смогу уснуть. Я тебе завтра все расскажу, когда мы пойдем с тобой гулять, ладно? Нам с тобой завтра придется много ходить, поэтому сегодня нужно хорошенько отдохнуть. Да, сынок, конечно. Давай спать. Да, давай спать. Спокойной ночи, сестра. Спокойной ночи, сестра. Сижу один на небольшой кухоньке. Вяло завтракаю корейскими экзотическими блюдами. Одновременно краем глаза наблюдаю за корейцем средних лет в синем комбинезоне, который с сосредоточенным видом чистит засорившийся котел. В мою сторону кореец старается не смотреть. Видно, бритая голова Юнми его пугает. Наверное, первое, что он подумал, когда ее увидел, не заразная ли бросил на меня пару настороженных взглядов и углубился в котел, сосредоточив внимание на работе. Отсюда вижу, что он, сняв кожух, тоненьким шилом прочищает мелкие дырочки на небольших круглых трубках, которые находятся внутри. Похоже, это те самые забившиеся нагаром горелки. Я в технике не очень, но двигло на своем байке разбирал. И собирал. И он даже работал после этого. Так что, хоть я по образованию гуманитарий, Но представление о железе кое-какое все же имею. Пребываю с утра в настроении ослика и аиа, меланхолично созерцательное. Это из-за того, что некоторое время назад созерцал обнаженную Юнми. Проснувшись, воспользовался моментом отсутствия Сун-Ок в комнате. Стянул пижаму. И пошел красоваться к большому зеркалу, которое стоит в углу. В больнице возможности разглядеть свое приобретение в голом виде не было. Полюбовался. Ну, что сказать. Печалька. Без одежды Юнми еще более некрасиво. Страшненькая, нескладная девочка. С непропорциональной фигурой. Ноги короткие и кривенькие. ляжки толстые. Талии почти нет. Грудь тоже практически отсутствует. Не, с одной стороны это хорошо, что у Бога все так. Мужики приставать не будут. Но с другой стороны... Такое чувство, что пересел с клёвой тачки на практичный функциональный ГАЗ-53, на котором мне как-то довелось поучиться в автошколе, в котором нет ни одной лишней функции. Убери хоть одну из тех, что есть, так он с места не сдвинется, ибо ничего лишнего. И всё ковано могучим кузнечным молотом. И прилагать в нём ко всему нужно в силу кузнеца. Посмотрел я в зеркале на отражение, и так и сяк. Обнаружил на правой руке возле локтя тонкий шрам, который до этого мне не попадался на глаза. И, закончив осмотр, пришел к однозначному выводу, что мое прежнее тело было гораздо лучше. И на лицо, и по пропорциям, и по мускулам у меня 4 кубика на прессе было. Пусть не 6, но все равно майкой было снять не стыдно. И руки себе я хорошо подкачал. Тут же такое ощущение, что спортом вообще не заморачивались. Короче говоря, ознакомившись с тушкой, в которой я очутился и вспомнив мир, в который мне нет возврата, я оделся и хмуро-хмуро почапал на завтрак. Сун-Ок и ее мама, похоже, уже давно были на кухне, готовились к новому рабочему дню. Появлению моему искренне обрадовались, как явлению красносолнышка. сун прекратила шинковать лук, отложила нож. Сняла с лица очки для плавания и, взяв меня за руку, повела завтракать на маленькую кухню, в которой я сейчас сижу. Достала всего из холодильника, сделала чай, сказала, чтобы я ела, а потом она закончит помогать маме, а мы будем с ней собираться. Ладно, я не спешу. Как говорится, до пятницы я совершенно свободен. С негромким хлопком в котле, с которым возился ремонтник, вспыхнуло пламя. «Ну вот, молодая хозяйка», — с улыбкой обернулся ко мне кореец, радуясь, что закончил, — «теперь у вас будет снова тепло». Я хмуро окинул его взглядом. «И сколько это будет стоить?» — мрачно поинтересовался я. «Сколько стоит ваша работа?» «Сто тысяч вон», — растерянно ответил тот, видно не ожидав, что лысая девочка вступит в разговор. «Сто баксов? За пятнадцать минут?» Немного ли? Я уже узнал курс пересчета местной валюты на доллары. 1000 корейских вон — это 1 доллар США. 100 тысяч вон — 100 баксов. 1 миллион — 1000 долларов. Правда, чего я еще не знаю, так это покупательной способности денег. Сколько и чего тут можно купить на ту же, допустим, 1000 вон? Но 100 баксов, 100 баксов это 100 баксов. Мне кажется, что это неплохие деньги. Подождите, я сейчас проверю. Сказала я, вылезая из-за стола. «Что проверишь?» «Проверю вашу работу», — ответил, подходя к котлу. «Девочка, как ты разговариваешь со старшими?» Не став отвечать на этот явно провокационный вопрос, я чуть присел и, упершись руками в колени, вытянул шею, внимательно разглядывая внутренности котла. «Девочка, почему ты себя так ведешь? Где твое воспитание?» «Я не девочка. Я молодая хозяйка, как вы сказали. Не горит». Я вытянул руку и, осторожно тыкая указательным пальцем рядом с огоньками, начал показывать. Вот, вот и вот. А вот тут и тут огонь горит не вверх, а вбок. А вот здесь он почему-то не синий, а желтый. Все синие, а этот желтый. Исправьте. Что ты такое говоришь? Я сделал все как нужно. Ничего не знаю. Работа должна быть сделана качественно. Мы вам платим деньги, а они на нас с неба не падают. Делайте. Я потом проверю еще раз. «Да как?» «Йонми, что ты делаешь?» Раздался от входа в кухню испуганный голосунок. «Работу принимаю», — обернулся я к ней. «А что?» «Пожалуйста, простите ее», — поклонилась сунок на лачику. «Она только вчера из больницы». «Знаете, ваша девочка, она...» Начал был тот, вступая с ней в разговор. «Не надо слов», — повернулся я к нему. «Лучше потратьте свои силы на то, чтобы сделать все как следует». «Что ты говоришь? Я сделал все как нужно!» «А те дырки? Что они горят?» «Они заварились? Ну так проковыряйте! Или вы собираетесь только смотреть на них?» «Так они в конце концов заварятся все. И нам что, котел придется новый покупать? Вы не профессионал?» Покраснев как рак, кореец замер с открытым ртом, видно, не находя от возмущения слов. «Как ты разговариваешь со старшими?» Испуганно ахнула Сунок, прикрыв ладонью рот. «Я просто хотела быть полезной», сказал я, подумав, что, наверное, зря полез в это дело. «Но жили же они как-то до этого без меня, без моей помощи». «Прошу прощения, если сделала что-то неправильно», сказал я, и немного подумав, поклонился, посчитав, что это будет правильно. «Грубьянка!» Наконец подобрал слово наладчик. «Сколько я уже работаю, но еще ни в одном доме так со мной дети неуважительно не разговаривали. Что у тебя за воспитание такое? Я вот все твоей матери расскажу. Хамка!» «Пожалуйста, простите ее. Она только из больницы!» «Безобразие! Пожалуйста, простите! Я этого так не оставлю! Пожалуйста, простите!» Я посмотрел на это все, посмотрел и решил что мне лучше отсюда удалиться, чтобы не вызывать раздражение к своей персоне. Хотя было сильное желание продолжить разборки с ремонтником дальше. Молча вышел из кухни и поднялся на второй этаж. Убрал с пола постель. Немного подумал и взялся изучать содержимое шкафов в комнате, с целью найти себе штаны на выход. В город в юбке не поеду. Минут через десять пробежала раскрасневшийся сунок. «Юнми!» С порога комнаты закричала она. «Что такое?» «Как ты разговариваешь со старшими? Почему ты нас позоришь?» «Он все сделал, как надо». «Ты проверила?» Обернулся к ней из шкафа я. «Ты слышишь, что я спрашиваю?» «Прости, я забыла, как нужно разговаривать со старшими». «Сынок осеклась», услышал мой ответ. «Правда?» Растерявшись после некоторой паузы спросила она. «Правда забыла?» «Да». «Ты проверила? Все дырки горят?» «Да». Мастер мне все показал. «Ну вот». А упирался. Нужно было всего лишь поскандалить. Юнми, что ты делаешь в моем шкафу? Штаны еще. Извини, я не знала, что это твой шкаф. Зачем тебе штаны? Холодно на улице, в штанах теплее.